Ольга Славникова. Марсианская народная республика. Теперь смешно вспоминать, как Наташа Раздрогина, будучи в незапамятные времена пухлым белесым подростком с большими щеками цвета редиса, мечтала полететь на Марс. Оказалось, что она банально боится летать даже самолетами гражданской авиации. А летать приходится каждые два-три месяца. Бизнес есть бизнес. Пожилой аэробус трясло, будто телегу на разбитом проселке. Наташа сидела, вцепившись в подлокотники, чувствуя ступнями, поджатыми пальцами ног, семь километров пустоты. Сегодня в Шереметье валил густой дождь, и когда аэробус, вырулив и помедлив, рванул на взлет, влага поползла по иллюминатору толстыми дрожащими слоями, искривляя мир, который для Наташи никогда не будет прежним. «Да, она все для себя решила», так и сказала своему раздрогину, сдвинувшему брови птичкой. «Теперь только развод. Я от тебя ухожу, на этот раз по-настоящему. И что бы ты ни говорил, я тебя не слышу и не вижу в упор». Она бы ушла немедленно в тот же день, но было глупо собирать вещи, когда в прихожей уже стоял ее бывалый чемодан, готовый на утро ехать в Москву, а оттуда в Пекин. «Что ж, каких-нибудь десять дней» а потом сразу на квартиру, купленную под офис. Нет уже смысла переводить ее в нежилой фонд, надо просто переселиться и жить. Ничего, что первый этаж, ничего, что окна заросли чищебой мусорных кустов и закрыты ржавыми решетками, полными паутины истлевших листьев, вместе похожих на содержимое гроба. Как говорится, решаемые проблемы. Главное, раздроген оставлен не на улице, в уюте и тепле, Надо потом аккуратно уволить его из фирмы, пусть Копа работу в родном Акурове с его тремя заводами и четырьмя ларьками. Или пусть в Москву поездит на электричке, вылезая из теплой постели в половине пятого утра. Ничего-ничего, взрослый человек. Здесь наверху не было ни дождя, ни снега, вообще никакой погоды. Пронзительно чистая ночь, как огромная линза, сквозь которую, казалось, кто-то наблюдал за трепыханием слабосильного самолетика. В иллюминаторе напряжённое крыло качалось и гнулось, распахивая пространство, будто плуг землю. Под ним в разрывах сизых, как печной дым облаков, неспешно проходили города, похожие на угли догорающих костров. В соседнем кресле храпела, топырив красное ухо, бровастый китаец. Спал весь самолет, лишь кое-где в белых овалах индивидуального света блестела раскрытая книга, допылали мониторы, освещая птичьи чубчики китайских студентов. И сейчас в объятиях бездны что-то настырно изучавших. Наташа завидовала бесстрашным сновидцам, не чуявшим тряски. Она пыталась вообразить, что будет, если обшивка аэробуса лопнет, или загорятся двигатели, превратившись в бачки с полыхающим керосином. Интересно, долго ли падать с высоты в семь километров? И что почувствует Раздрогин, увидев сюжет в новостях? Это его девица, узенькая брюнеточка, на голове точно разбили чернильницу, рот нарисован в пол лица и похож на печень. Не первая, ни последняя у Раздрогина, Наташа пережила таких десяток или два. Но на этот раз муж загулял злостно, забыл про все — в том числе про квартальный отчет, который составил, естественно, бухгалтер, а раздроген всех дел было отвезти документы в налоговую. Документы провалялись месяц у него в «Фольксвагене», и кроме злополучных бумаг, заляпанных какими-то сладкими пятнами, в машине обнаружились помада того самого печеночного цвета, истрепанный журнальчик «Лиза» и одна красная дамская перчатка с пальцами, как стручки жгучего перца. Может, забрать у Раздрогина машину? Пожалуй, не стоит. Если в эту развалину не вкладывать денег, она сама через месяц встанет. Больше Раздрогину ни копейки. Даже в утро Наташиного отъезда он звонил своей девице, или она ему не суть. Наташа закаменев ждала такси, а Раздрогин расхаживал по спальне, приложив мобильник к мохнатой щеке. Щелился, хмыкал, шарил воспаленным взглядом по ковру. Он всегда так говорит по телефону. Ходит, ходит и словно не слушает собеседника, а ищет под ногами оброненный предмет. Собственно, так они и познакомились двенадцать лет назад в парке у фонтана, пылившего прохладой на гипсовые бюсты местных героев войны, похожие на рассаженных по постаментам белых ворон. Молодой человек в мягкой, как булка, бородке, будто что-то искавший среди толкотни праздного народа и прелых голубей, Показался тогда Наташе очень близоруким. Тут же она и увидела искомое. Неуклюжие очки, на опыляемом влагой асфальте, полные воды. Но выяснилось, что зрение у Раздрогина сто процентов. В память о встрече они сохранили реликвию. Очки оказались очень сильными, минус семь по меньшей мере, и в хорошие минуты семейной жизни Наташа и Раздрогин надевали их по очереди, сквозь линзы, толстые, как дон со стаканов, Мир был резок и головокружителен, будто выпитые махом двести грамм водки. Что стало теперь с этими очками? Наташа и не помнит, где они лежат. А что стало с Раздрогиным? стел, похож в китайских шелковых халатах, навезенных ему в изобилии на яйцо Фаберже. Борода сделалась жесткой, какой-то звериной, а волосы теперь растут только на половине головы. Всего хватает на жидкий хвост, спереди лысина, обширна, как обсерватория, только нет за ней никакого особого интеллекта. И что все эти крашеные девицы находят в раздрогине? Лично Наташа не находит в бывшем муже ровно ничего. Сейчас в самолете мобильник отключен, но как только чартер сядет в Пекине, моментально полезут от раздрогина большие, как романы-эсэмэски. Как-то умел он раньше и разжалобить, и оправдаться. Лучше вообще ничего от него не читать. Наконец, истрепанный аэробус шаркнул колесами по посадочной полосе, встряхнулся, покатил, в салоне жидко похлопали, озабоченные уже наземными делами, паспортным контролем, багажом. Наташа включила мобильник и бросила его обратно в сумку. «Пусть ищет сеточку». Выйдя на трап, она глубоко вдохнула мутный и теплый воздух поднебесный, в котором запах авиационного керосина был как запах цветов. Все-таки в Пекине она ощущает себя лучше, чем в отчужденной недоброй Москве. Здесь партнеры, здесь дела, здесь недорогие ресторанчики, извещающие о себе красными фонарями, похожими на лук, что сушатся на русских кухнях. Странно вспомнить, как, впервые оказавшись здесь, и попав на улицу, всю пылавшую прозрачным красным жаром, Наташа бросилась бежать, решив, что это веселый квартал. Перед паспортным контролем русскую группу, собранную сбору по сосенке в одну коллективную визу, встречал знакомый китаец Володя, веселый и тощий, как доска, в неизменной серой рубашечке и замызганных шортах, валившихся с него мешком. На самом деле Володю звали, конечно, иначе, но Наташа никогда не могла запомнить его родное имя. Все китайцы, с кем она имела дело, были Люси, Светы, Саши, Коли, Сережи, Казалось, они брали себе все эти имена с удовольствием, точно дети, играющие в русских. Здесь, в Поднебесной, все было немного ненастоящее, немного игровое, по крайней мере, на взгляд приезжего, недопущенного к сердцевине жизни. В чем трагедия, в чем печали этих бесчисленных маленьких людей, вблизи совершенно разных, но уже на расстоянии двух шагов, неотличимых друг от друга, — как неразличимы астры на клумбе и муравьи в муравейнике. Наташа не имела представления после стольких лет. Вот, наконец, суровая пограничница, курносая, со щеками-горшочками, клацнула по Наташиному паспорту, веренным ей государственным штампом. Группа туристов-купцов, волоча багаж, выбралась вслед за бодрым Володей, но уже ощутимый припёк. Автобус был все тот же, надсаженная развалина в новенькой ярко-желтой краске, где кондиционер работал, будто в горячую ванну добавляли струйку теплой воды. Наташа за весь полет, не сомкнувшая глаз, чувствовала, как на нее пьяными волнами наплывает дремота. Вдруг она спохватилась, что телефон в битком набитой сумке до сих пор не заработал. Открыла, нашла. Все в порядке, сигнал есть, но сообщение только от МТС. Добро пожаловать в Китай. Почему-то Наташа сразу расхотелась спать. Она уставилась в окно, где уже начинался громадный Пекин, погруженный, как всегда, в молочный смог. Транспорт здесь был разнообразен и порой удивителен. Вот на мелкий мопед надстроен целый жестяной грузовичок, похожий на простую детскую игрушку, только нагруженный настоящими тяжелыми мешками. Вот велосипедист, налегая на педали, точно поднимаясь пешком по крутым ступеням, везет высокую, как телефонная будка, железную кабинку, в будке пассажирка что-то с аппетитом ест, отрисает от крошек блузку на груди. И тут же современные, зеленые, с желтым яркие такси, Лексусы, Мерседесы, все это сигналит, мчится, сбивается в куче перед светофорами, в железных потоках виляют велосипеды, до жалости хрупкие, с беспечными, как птицы, черноволосыми седоками. Сегодня смог в Пекине даже плотнее обычного. Ближнее здание видится ясно, второй едва проступает, третье как тень на стене. Белая мгла придает какое-то особое величие центру столицы. Хайтековские башни, чернозеркальные громадины словно плывут в облаках. Перед самой гостиницей Наташа еще раз проверила мобильник. Не имеет значения, что от раздроги нанесло. ни слова. Ешь бы не загулял совсем, не спалил квартиру на радостях. Район Торговой улицы Ябаолу говорит на ломаном русском. Аптека Сеня, универмаг Людмила, в холле гостиницы на полу радужные разводы от очень мокрой уборки. Выставленная табличка предупреждает: ноги скользят. В смысле wet floor. Россия отражается в Ябаолу как лицо в самоваре. Смутно широко на себя не похоже, и все-таки это она, родина, смотрит пристально из-под медного лба прямо в душу далеко уехавшего торговца. Даже китайские иероглифы здесь похожи на русские пряники. Плотные велорикши, желая привлечь клиентов к своей потертым алым бархатом крытой повозке, выводят сахарным тенором подмосковные вечера. В номере Наташа хотела подремать с дороги, Но сон не шёл, подушка была комковатой и грузна, будто в неё зашили какое-то мёртвое животное. На сердце лежала тень. От хандры имелось проверенное средство — хорошо покушать. На Ябаолу с этим было всё в порядке, если, конечно, знать места. Наташа встряхнулась, приняла как можно более холодный душ, надела, будто погладила ноющую кожу тепловатой кисточкой стуча в фанерном шкафу одежными вешалками, поймала себя на том, что слишком наряжается для выхода в будничную пыльную жару. Да бог с ним все равно. Начинается новая жизнь без раздрогина, представленного здесь наглым мобильником, сосущим электричество из шаткой розетки. Вот пусть остается в номере, а Наташа пошла отдыхать. Ресторанчик, куда она направлялась, назывался Коль Николай и считался русским. Здесь подавали нечто, состоявшее из всего того же, что борщ, и называвшееся борщом, но в китайской сумме дававшее вкус подслащенной травы. На самом деле русские предпочитали местное меню, и Наташа предвкушала хрустящую рыбку под мандариновым соусом, курицу с арахисом, жаркий пышный рис. Кроме того, ресторан служил местом встречи простых русских бизнесвумен, только видевших друг друга, что здесь, на Ябаолу. Рыжая Надя из Курска, большая, как медведица, Вера Григорьевна из Челябинска, красотка и куколка Анюта из Петрозаводска, многодетная с тяжелыми руками Валентина из Саратова, еще опять шесть человек наших, которых встречаешь иногда постоянно, иногда не совпадаешь с ними по году, по два. Все-таки наши ближе и роднее, чем все акуровские клиентки и подружки, а почему так получилось, непонятно. Должно быть, влияет какой-нибудь китайский божок с полированным радостным пузом, не дурак выпить и закусить. Русский ресторан охраняли мелкие гипсовые львы, больше похожие на мускулистых бульдогов. Внутри, как всегда, полутемно, светится зеленый аквариум с толстыми золотыми рыбами, что веют в мутной воде своими рваными вуалями. Так и есть. За дальним столом и Валентина, и Анюта, с ними еще две смутно знакомые русские бабы. Все машут, зовут, привстают, поддавая снизу блюда с закусками. «Какие приехали люди!» — Валентина, жарко дышавшая едой, гребла Наташу в квадратное объятие. «Да ты раздобрее мать, не обхватишь тебя. Хорошо живешь или как?» Или как потупилась Наташа, опускаясь на стул. Да, юбка и синенькая, и жатки сегодня едва застегнулась, так что теперь не есть вообще. Наташа вдруг почувствовала, что слезы подступили и давят на нос, и никак не отшутиться. Да ладно, злые языки. Анюта оживленная, в жемчугах, похожих на крупную чернику, явно сегодня купленных, потянулась к Наташе с блюдом креветок. подставляя подруга, тарелку, а то мы столько всего заказали, не справимся. Давай, помогай. Наташа сладко вздохнула и набрала себе доверху пряной вкуснотищи. Юбка предательски потрескивала, но от еды на душе полегчало. Теперь Наташа вспомнила, что женщину в желтой кофточке, с очень красивыми, словно гладью, вышитыми бровями, на незначительном личке, зовут Вероника. Она как раз говорила, щелкая палочками для еды, будто клювом, над чашкой с лапшой. «Так что я хочу сказать?» У Тани с Восточного, ну, вы знаете Таню с Восточного, 508 офис, три катажек супер. У меня в двух шопах коллекция ушла за неделю. Девочки, я не для того, чтобы рекламу, мне какой интерес, я уже новый заказ оплатила. Но вам всю правду советую, берите, не прогадайте. А у Тани этой, между прочим, любовник из ихнего райкома, такой мужчина представительный, вроде как Брежнев, в три четверти натуральной величины. «Прихожу вчера на Silk Market, себе кое-что посмотреть», — рассказывала, не обращая внимания на Веронику, веселая Анюта. «Слышу, китайцы кричат. Гуся, Версася, гуся, Версася, бери, Десова». Якобы Гуччи, якобы Версачи. Гуся. Хоть бы научились правильно бренда произносить. «Не скажите, Аня, китайские коллеги грамотные маркетологи». Рассудительно произнесла пятая женщина, знакомая, но с незнакомой стрижкой, накруглой, как у снеговика, вбитой в плечи голове. Они кому продают товар? Нам, русским. Потому и кричат, что русским будет прикольно. Они подойдут поближе, а там и купят чего-нибудь. Бизнес надо делать на положительных эмоциях. А нам легче удивиться, чем улыбнуться. Как увидишь за границей морду кирпичом, значит, наш русак. А у меня как раз положительное сообщение вмешалась Валентина, сияя небольшими яркими глазами, оставшимися ей на память от былой красоты. «У меня Валерка, сын, поступил на юридический, на бесплатное, сам без репетиторов, в кои веки порадовал мать». Все загалдели и сгрудили стаканы с пивом и вином. Наташа знала Валерку по Валентининым рассказам – как знала и других детей, мужей, матерей и свекровей, что составляли жизнь ее приятельниц вдалеке от Ябаолу. Все эти люди, рассказанные конечно, присочиненные, были для Наташи как герои книги, иногда интересные, иногда скучноватые. Раздрогин, тоже законный всем известный персонаж, теперь подлежал изъятию. Ну, почему-то Наташа промолчала про развод. Подумала, что, может быть, никогда не сообщит об отставке Раздрогина, а будет врать про его новые загулы, бестолковость, про его высокое давление, сочнит ему еще парочку брюнеток, а то и купит новую машину. Nissan, как он хотел. Жалко, что ли, если не всерьез. «Девочки, ну когда же вы в гости-то ко мне соберетесь?» — воскликнула расчувствованная, раскрасневшаяся Валентина. «Обещайте, обещайте». «У нас такая Волга, такие пляжи, на рыбалку поедем, не хуже мужиков». «Никогда», — подумала Наташа, отвернувшись к окну, за которым тлел в раскаленном тумане низкий, «какого-то марсианского бурого цвета пекинский закат. Никто никогда никому не приедет в гости. Вот так и проходит наша единственная жизнь». Ночью Наташа то и дело вскакивала к мобильнику, точно он был грудной младенец, — Ее умолчание было пронзительней самого громкого крика. Несколько раз она открывала в контактах номер Раздрогина, но всякий раз нажимала на выход. Это было оно, то самое убийственное, пожирающее душу беспокойство, какое охватывало дома, когда Раздрогин шатался где-то допоздна. Но теперь-то что из-за дела до своего бывшего. Следовало уже давно выставить паразита вон. Но все было так трудно, столько лет на одних нервах. Наташа то попадала по неопытности на дорогие кредиты, то у неё на складе прорывала трубу, и товар плавал в разваренном говне, а то ещё надо было разруливаться с бандитской крышей, и Наташа велась ужом, чтобы не лечь под бригадира Костяна. А Бритова, приходившего в ярость за полторы секунды и тогда испускавшего страшный едкий дух кабаньи и случки, от которого у Наташи подгибались ноги. Как было в этом во всем выдержать еще и стресс разрыва с Раздрогиным, тем более что пойти ему из дома было совершенно некуда. Много раз после скандалов Раздрогин порывался уйти на вокзал и там жить. Он даже вытаскивал в прихожую свою старую сумку, кое-как набитую вещами, и принимался с набухшим от натуги лбом завязывать шнурки. Но тут Наташа сама бросалась между ним и дверью, между ним и этим вокзалом или каким-нибудь другим бомжатником — в ужасе от того, как дрогина потом искать, как лечить от воспаления легких, от лишаев Нет, она просто не могла себе позволить такого удара. Посыпался бы бизнес. А было очень страшно остаться без своего дела, без денег на жизнь. Наутро Наташа отправилась на новый Ябаолу, думая о своем заказе, который уже неделю, как отшит на фабрике, и ждет отправки. Это в Пекине жара плюс тридцать, а в Акурове уже летали сырые белые мухи, и скоро зима. Хорошо пойдут шубы из норки и поперечки, куртки из крашные лисы. У китайцев культ и культура копий. Говорят, они еще до нашей эры подделывали свою старину, и подделки с течением столетий сами становились подлинниками. Здесь никого не смущают фальшивые юани. Если тебе дали подозрительный стольник с розовым как пион председателем Мао, Можешь спокойно им расплатиться на рынке, в харчевне. Масса фальшивых купюр работает почти наравне с настоящими деньгами. Честно вращает колеса экономики. Видимо, только в Поднебесной стало возможно производить мегатонны брендовых реплик, которые мирно наполняют магазинчики вроде тех, что держит Наташа. Ну кто-кто, она хорошо знает своих клиенток. Им и не нужно подлинного, и дело не только в дешевизне китайского товара. Жизнь, для которой они покупают хрустящие, словно бумагой переложенные меха и сумки с буквами, на деле чистая иллюзия. Эта выдумка ничего не имеет общего с их реальностью, той, где давка в транспорте, сволочное начальство, ангинозные рассветы по понедельникам, дача и дождь по выходным. Но как, скажите, вытерпеть реальность, если больше ничего нет? На меховых этажах оптового мегамола пахло, как на звероферме. В проемах вместо дверей висели шторы грязного атласа, в тесных витринах кое-где красовались, изображая роскошных дам манекены и калейки, с беспалыми культяпками и шершавыми язвами вместо носов. Все это вместе напоминало дешевый бордель, но именно здесь делался огромный товарооборот и ковалось счастье россиянок, замерзающих в снегах. Наташа заранее радовалась встрече со своим менеджером, которую по-русски тоже звали Наташа. Маленькая китаянка, личиком похожая на белку, всегда была проворной, и услужлива, много смеялась, давала хорошую скидку, и в сумке рядом с тяжелым, как булыжник, ненавистным мобильником для нее лежал подарок — «Павловский платок». Накануне в ресторане подвыпивший девишник, взялся подсчитывать, где у каждой больше тезок — дома или в Китае. Получилось, что в Китае. Да их вообще хреновые миллиарды, наших ускопленочных братьев по разуму, — неполиткорректно кричала вся в помаде и соусе хмельная Анюта. А Наташа тогда подумала, что Россия и Китай, как два поставленных друг напротив друга огромных зеркала, окажешься между зеркалами — и увидишь уходящие на две стороны, в две головокружительные бесконечности ряды одинаковых Наташ, и каждая, независимо от национальности, будет тобой. В оптовом офисе, где Наташу должны были ожидать с готовыми накладными, было душно. Влажную кожу щекотали невидимые пушинки, дородные шубообразцы висели стеной до потолка. Наташи китаянки почему-то не было на месте. Над столиком ее, как всегда, теснились пришпиленные картонки. Наташа самая честная. С Наташей работать выгодно и надежно. Крупные криво печатными буквами отзывы русских покупателей. Тут же висела бережно хранимая вырезка из какого-то китайского журнала. Дочка Наташи, сияющая с черными глазками запятыми и в длинном, как морковка, пионерском галстуке, снята на фоне какого-то парада с большим количеством плещущих знамен. В этом все местные нравы. Наташа Китаянка не поставила бы на рабочем месте частную фотографию дочки, как это делают везде в мире. Но если получена через журнал «Санкция государства», тогда можно и должно предъявить и гордиться. «Здравствуй, приехала», — раздался за спиной Наташи задыхающийся голосок. К ней с рыхлыми чернобурками в охапке спешила менеджер Люся, Скуластенькая, очень милая, кабы не зубы, торчавшие вперёд, будто горелые щепки. С ней Наташа ещё никогда не работала. «А где?» — она указала на пустующий стол. В ответ на это Люся выронила меха и схватилась за щёки. «Так ты не знаешь, неделя назад было». Она принялась раскачиваться с куксифличка в сухофрукт. «Машина сбила её, на велосипеде ехала, задавила совсем насмерть». «О, Господи!» Наташа прикрыла глаза, боясь теперь посмотреть в сторону девочки, все так же улыбавшейся с журнальной вырезки. «А кто задавил? Его нашли, арестовали? Когда суд?» «Ай!» — менеджер Люся с досадой махнула на Наташу коротенькой ручкой с бирюзовым колечком. «У нас товар стоит», — она потерла пальцы, обозначая деньги. «А человек ничего не стоит. Машина быстро уехала, кто будет искать?» Наташа тяжело опустилась на пластмассовый стульчик для посетителей. Она понятия не имела, что именно сейчас чувствует. Все-таки здесь стояла невозможная жара, белый круг вентилятора, гнавший пуховый воздух, сам был как меховая шапка. «Ну, а что с моим заказом?» — спросила Наташа, сама не своя. «Я не работала, она работала, откуда знаю?» Китаянка Люся жалобно вздохнула, разваливая листая лежавший на столе торговый грузбух. «Может, готова, может, не готова. Ты не плачь пока, я ищу завтра, послезавтра. Стараться буду для тебя, мы друзья с тобой». «Может, заново оформить?» — предложила Наташа, заметившая, что менеджер Люся даже не читает записей. деньги ты я перевела?» Эта китаянка снова скуксилась, наморщив мягонький лоб. «Ты не обижайся, цена другая будет. Норку тогда дешевле брали, теперь дороже. Тогда выбирай, смотри товар». «Я тебе хорошо сделаю, тоже скидку дам». «Нет уж ты мой, товар поищи», — решила Наташа, прикинув убытки. «Может, прямо сейчас?» «Послезавтра приходи», — загадочно улыбнулась китаянка. Дальше дни за днями проплывали, словно во сне. Солнце, как масло, обжигало сквозь белый туман, и даже тени были горячи, будто не остывший пепел. Наташа металась по Ябаолу, ища, чем наполнить свои магазины, остававшиеся без главной зимней поставки. У китаянки Люси, взявшаяся вдруг важничать, послезавтра превратилась в новое послезавтра, а хваленый трикотажек с Восточного оказался сущей дрянью, синтетикой грубых расцветок, с железными солдатскими пуговицами, которую даже при экзальтированном дамском воображении нельзя было представить иначе, как на помойке. странные это были дни. Вдруг посреди хлопот... Наташа вставала столбом, не обращая внимания на толчки прохожих и горькое пекло. Она никак не могла осознать, что Наташи китаянки больше нет. Вот она стоит между двух громадных зеркал, но в одном исчез ближайший ее двойник. Пропал и весь ряд, и открылась бездна, пустая, а все-таки тянущая с ужасной силой в какую-то бесконечно далекую точку. Наташа казалось, будто она «проваливается в Китай», перестаёт понимать, что творится вокруг. Мобильный телефон сделал ее соблазном и её врагом. То она часами держала его в руках, а то боялась к нему прикоснуться, точно он был ворованный вещью или взрывным устройством. «Нельзя, нельзя», — твердила она себе, уставившись на чёрный заблокированный экран с мучнистым пятном от её напудренной щеки. Вечерами в номере каждые полчаса, когда удавалось не позвонить, были победой. По а ночью Раздрогин снился старый, страшный, в азиатской бороде из пяти седых волосин, высосавший щеки до зубов. Наконец Наташа не выдержала, обедая в Коле Николае с Анютой и Валентиной, набравшими за эти дни красного китайско-марсианского загара. Она вдруг начала говорить, говорить про новую девицу Раздрогина, превратившую его машину в мусорный бак на колесах, про то, что муж делает работу, для которой можно в Акурове нанять любого за 300 долларов, а хочет всего бы, то он топ-менеджер и большое начальство. И вообще раздроги натравитель. Она Наташа счастлива для него стараться, он отвечает свинством, и продукты распада доброты в организме токсичней, чем мышьяк или стряхнин. «Да разведись ты с ним!» — в сердцах воскликнула Валентина, едва дослушав. «Чего ты тянешь его на себе столько лет?» Мы же не слепые, видим. Вроде ты, Наталья, умная, распоряжаешься собой как дура. Бросай его, живи для себя. Все лучше, чем терпеть от ничтожества. Ты что, в койку себе никого не найдешь?» Тут Наташа притихла, тщательно пережевывая салат с соевым соусом, будто заправлены ее Наташиными сладко-солеными слезами. Про развод она ничего не говорила и вообще-то не собиралась. Ты сознаешь, что сама не права, наседала на нее тем временем манюта, стуча жемчугами по тарелке? Где твой разум? Где твоя гордость? Это же неправильно все, что ты делаешь. Ты же сильная женщина, сама себе хозяйка. Наташа с полными влаги глазами и с полным ртом чувствовала себя не сильной женщиной, а распекаемой школьницей. Но ведь она и собирается разводиться с Раздрогиным. Но тут ей вдруг показалось, что некий взгляд с высоты, обыкновенно вбирающие весь окоем, на какую-то секунду сфокусировался именно на ней. Что-то не так. Определенно ее Наташу несет не туда. Но у кого искать советы, к кому обратиться. Сегодня у Наташи был последний день, чтобы сделать у китаянки Люси новый заказ. Придется доплатить, не оставлять же полупустыми два магазина накануне сезона. По пути на новые Ябаолу она продолжала чувствовать макушкой тот внимательный взгляд, будто несла на голове кувшин с водой. У самого Мегамола и встретился согбенный китайский старик, шаркавший на ногах калачках, с целыми потеками смолистой, морщинистой кожи под глазами, тусклыми, будто капля остывшего супа. Наташа чуть не ахнула, этот дедушка был вылитый раздроген из сегодняшнего сна. В шубном офисе не было уже и Люси. На месте ее сидела новая, совсем юная девчонка, по-пацански грубоватая, с жесткой шевелюрой, постриженной на манер называемой по-русски «взрыв на макаронной фабрике». «Я к Люси, с ней тоже что-то случилось?» — спросила Наташа, обомлев. «Нет-нет», — китайская пацанка засмеялась так хорошо и молодо, что Наташа отлегло от сердца. «Люси уехала в деревню к мама и папа. Я тебе чем помогать? Хочешь шуба, жилет?» Наташа вытащила из сумки многострадальный платежку и договор. Пацанка уставилась в документ, забавно шевеля толстыми губами цвета какао. А о, это ты! Вдруг вскричала она, ударив себя по лбу. Мы думаем, куда пропала, заболела. Товар на складе неделя ждет, другая ждет. Ты забирай, идем, смотри, подпись ставь. Очень хорошее качество шуба, жилет. Вот значит как. Все это время, пока Наташа металась и мучилась, заказ преспокойно лежал, сформированный и готовый к отправке. Ну, хитрая Люся. Счастливые пути в деревню. Китайская пацанка все провернула очень быстро и, получив в подарок заряжавшийся в сумке павловский платок, закуталась в него с довольным видом, несмотря на жару. Сразу жилистый, с улыбкой, как у птеродактиля подсобный рабочий, перевез Наташины на на железной телеге через переулок в экспедиционную контору. Не прошло и сорока минут, как груз был оформлен, оплачен, и китайские товарищи, все в белых рубашках, пахнувших утюгом, пожелали Наташе счастливого пути домой. «Уф, вот и все!» Наташа присела на высокий поребрик, глотнула теплой воды из полупустой бутылки. День клонился к вечеру, стоял тот смутный час, когда тени на асфальт ложатся курсивом, и в нежном тусклом воздухе глухая киноварь старых китайских стен и резкие красные, развешенные тут и там цвет народной республики соединяются в странную, какую-то инопланетную гармонию. «Вот сейчас и позвоню», — внезапно решила Наташа. «В конце концов, это мой мобильный телефон и мой муж». И только она сказала это себе как мобильник, столько времени каменно молчавший, вдруг запеликал в сумке свою бравурную мелодию. Наташа с сердцем в пятках и душой в небесах раздёрнула молнию. Мобильник не давался, вилял в барахле, скользил и прыгал, как живая рыбина. Наконец Наташа его схватила. Наточка, заинька, раздался в телефоне жалостный, сильно уменьшенный расстоянием голос раздрогина. «У меня тут беда произошла, ты когда прилетишь?» «Что? Что случилось?» Наташа показалась, что сердце у нее сейчас взорвется. «Я два пальца сломал на ноге!» — кричал еле слышный Раздрогин. «Уже не в больнице, дома! Всю картошку съел, костыли!» «Раздрогин, миленький!» — Наташа, вскочив на ноги, тоже кричала на весь ебаолу. «Найди гречку, найди консервы в левом верхнем ящике на кухне. Доставай осторожно, не упади!» «Я завтра вылетаю, ночью буду дома. Слышишь, завтра ночью». Занька родная, жду», — донеслось через тысячи километров, и связь оборвалась. Наташа перевела дух, чувствуя, как по спине между лопаток бежит ручей. Она улыбалась. Улыбалась за всех русских, что ходят по заграницам с мордами кирпичом. Она сияла посреди запруженной торговой улицы, ярче нежных фонарей и ядовитых реклам, Ярче всего, пылающего, как космический запуск пекинского электричества. Мир вокруг снова был радужным и резким, видным, будто сквозь очки минус семь или минус восемь. Мир полнился счастьем. «Да, я сама себе хозяйка», — мысленно сказала Наташа Валентине Анюте, всем, кого это касалось и не касалось вовсе. «Пусть мое счастье неправильное, но оно мое, это моя жизнь». Вдруг она неприложно поняла, — будто кто ей вложил в голову, что они с Раздрогиным состарятся вместе. И эта будущая старость теперь защищала ее, как защищает всех, у кого хватает сил на пожизненный брак. Теперь Наташа знала, что самолет не упадет, двигатели его не загорятся, и вообще бояться нечего. И дома надо сразу прикинуть стоимость кредита на Ниссан. Не дороже денег, а деньги есть. Внезапно Наташа спохватилась, Глянула на часы и все так же, улыбаясь, махая тренькающим рикшем, устремилась на Silk Market покупать мужской шелковый халат. Нет, два.